Глава десятая. Нуть, здание его пропустили сразу, внизу ждал уже выписанный пропуск. Меджигов поднялся на четвертый этаж и через минуту уже сидел в кабинете Вадима Георгиевича. На генерала жалко было смотреть. Он сильно сдал за эти несколько дней, побледнел, осунулся. Сознание собственных ошибок тяжким грузом давило на пожилого генерала, не привыкшего к такой экстремальной нагрузке. Соответственно, к этой нагрузке не могли привыкнуть многие контрразведчики, ибо, в отличие от прошлых застойных лет, когда шпионов действительно приходилось придумывать, а вся борьба была нацелена против открыто выступающих диссидентов, теперь приходилось воевать сразу на нескольких фронтах, ликвидируя многочисленные террористические и фашистские группы, пытаясь бороться с организованной преступностью и имея в они действительно мощной разведсети западных стран. В довершение ко всем бедам контрразведку трижды реорганизовывали за три года, пять раз меняли ее руководителей, отправляя наиболее способных на пенсию. Теперь приходилось работать за себя и ушедших профессионалу, которые, несмотря на все издержки системы КГБ, все-таки были, составляя законные славы этой организации. Вадим Георгиевич был профессионал, но уже пожилой профессионал, большая часть жизни которого прошла совсем в других условиях. И теперь, отлично сознавая это, он с горечью признавал превосходство Меджидова, понимая, что тот привык действовать в экстремальной ситуации и гораздо лучше ориентируется в нынешних обстоятельствах, чем он сам. Как наш товарищ уже с порога спасил Меджидов. Пока ничего утешительного, протянул ему руку генерал, показывая на стул рядом с собой. Но врачи считают, что будет жить. Судя по тому, как вы его оберегали, он ваш аналитик. «В Киеве он известен как блестящий специалист, безупречное логическое мышление, аналитический ум. Я прав?» Меджидов кивнул головой. «Здесь установлены скеллеры?» – спросил он. Скеллеры исключали возможность записи беседы, но не могли помешать прямому подслушиванию с помощью направленного луча. Кабинет генерала выходил во двор, и использовать другую технику, кроме элементарных жучков, было довольно сложно. Конечно, Вадим Георгиевич как-то растерянно оглянулся, никогда не думал, что буду беспокоиться об этом в своем кабинете. Какие-нибудь новости есть, спросил Меджидов, не обращая внимания на последнее замечание генерала. Есть, оживился Вадим Георгиевич. Мы, кажется, нашли оружие, из которого был убит Вячеслав Корин. Эксперты уже произвели идентификацию, быстро спросил Меджидов. Дважды торжествующе ответил генерал. «Никаких случайностей быть не может. Владелец оружия уже арестован. Сейчас Николай Аркадьевич занимается им в Лефортово». «Кто он?» «В том-то все и дело», — оживился генерал и, выжду эффектную паузу, произнес. «Мы нашли его офицера милиции». «Подполковник Корженевский». «Нет», — удивился генерал, — «капитан Хрусталев, он из особой инспекции». «Быстро сделайте запрос», — попросил Меджидов. «Связаны ли хоть как-то между собой подполковник Корженевский и Хрусталев? От скорости наших действий сейчас многое зависит». Генерал нажал кнопку селектора. Немедленно установить, работает ли в отделе подполковника Корженевского капитан Хрусталев. Да, товарищ генерал, раздался громкий голос сотрудника ФСК. Он уже звонил Московское управление, требовал отпустить его сотрудника, грозился доложить обо всем министру. Меджида раздосадованно покачал головой. Заметив его раздражение, Вадим Георгиевич разозлился еще больше. Он считал, что арест Хрусталева был огромной победой. Теперь выяснилось, что и это было просчетом. «Откуда?» – заревел он. «Откуда подполковник мог узнать об аресте Хрусталева? Я же приказал засекретить всю информацию. Кто разрешил?» «Извините, товарищ генерал», – послышался смущенный голос его сотрудника. «Информацию никому не давали». Просто по инструкции, в случае ареста сотрудника особой инспекции, мы должны сообщать его непосредственному начальнику. А непосредственный начальник капитана Хрусталева подполковник Корженевский. Вы же знаете их статус. Генерал со злостью отключил селектор. Его сотрудник был абсолютно прав. Вообще любое задержание офицера милиции должно быть известно его начальству. Но если этот закон еще как-то обходили, то в случае с особой инспекцией или инспекцией по кадрам делать такого было нельзя». Это подразделение МВД считалось элитарным, своего рода контрразведкой внутри самого МВД, и в любом контакте с представителями этого отдела необходимо было докладывать своему руководству. Положение строго обязывало работников ФСК обращать внимание на особый статус офицеров особой инспекции. Если не считается званиями и легалиями других офицеров ФСК, могла проводить операции против них, даже не поставив в известность их непосредственно начальника. часто даже более коррумпированного, чем сотрудник, против которого проводились оперативные мероприятия, то с особой инспекцией все было по-другому. И генерал это отлично знал. Минутное замешательство прошло. Вадим Георгиевич взял себя в руки, доказывая, что он все-таки профессионал. Быстро нажал он снова кнопку селектора. «Найдите данные на подполковника Корженевского. Используйте свои каналы при необходимости подключить компьютер МВД». Это был самый большой секрет контрразведки. В нужный момент, в случае необходимости, чекисты выходили на компьютеры параллельных органов – МВД, Министерство обороны, разведки. Правда, они уже давно смутно догадывались, что и все другие ведомства, особенно Главное разведывательное управление Министерства обороны, охотно подключаются их к их компьютерам. Службы часто соперничали друг с другом и не видели в этих подключениях ничего криминального. Технический отдел, приказал генерал, нажимая другую кнопку, адрес подполковника Корженевского из особой инспекции. Немедленно подключитесь к его телефону, в минимально короткий срок. Как только сделаете, доложите. На этот раз никто не говорил о регламентации правил и положений. Его поняли сразу и через 15 минут из технического отдела доложили, что подключение прошло успешно. Разумеется, санкции прокурора, как полагалось в таких случаях, никто не получал. Еще через пять минут поступили данные на самого подполковника. Найти их было труднее обычного, информация о своих сотрудниках особая инспекции хранила в большом секрете. Дежурный офицер принес данные компьютера. В ожидании документов генерал спросил у Меджидова, как вы на него вышли. Нападавшие получили задание лично от него. «Ясно», — нахмурился генерал, — «кстати, мы установили их личности». россия вообще давно искала вся милиция бывшего Советского Союза. Он действительно вор в законе. Теперь понятно, почему ее так долго не могли найти. У остальных тоже целый букет преступлений. Но он развел руками. Вы же все отлично сознаете. Пять трупов. В общем, прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти этих негодяев. Вам придется давать объяснение. Вы дадите мне три дня. Я уже договорился с прокуратурой. Три дня у вас есть. Генерал посмотрел на окно. Скоро расцветает. «Как там у Николая Аркадьевича?» — он снова нажал кнопку селектора. Николай Аркадьевич не вернулся из Дефортова. «Еще нет, товарищ генерал. Как вернется ко мне?» В этот момент дежурный принес данные на Корженевского. Генерал, читая две странички текста, покусывал губы. Судя по биографии, подполковник был выдающимся офицером, одним из лучших специалистов в системе МВД. Ему было всего 35 лет, но он уже имел целый букет благодарностей министру МВД Приказу по министерству дважды ему до присвоилось следующее воинское звание. Генерал особенно заинтересовало сообщение о том, что Корженевский имел тесные контакты с представителями его собственного ведомства. Среди офицеров, с кем по долгу работы мог встречаться Корженевский, был и погибший в ФСК майор Макаров. Генерал потянул листки Меджидову. Прочтите. Тот, добросовестно просмотрел их, возвратил назад. «Все встает на свои места». — Значит, все-таки Ерин, — вздохнул генерал, покачав головой. Они там полностью разложились. В этот момент раздался звонок секретаря. Товарищ генерал, Николай Аркадьевич звонит по городскому телефону. Генерал быстро поднял трубку. — Что случилось? — Слава богу. А я уже подозревал, что мы потеряем и его. — Сейчас я вышлю усиленную охрану, привозить его к нам. — Да, если надо, пусть сидит у себя. Целее будет, это и в его собственных интересах. «Очень интересно, оживился Вадим Георгиевич, как фамилия этого капитана? Скосырев? Сейчас я дам запрос и на него». Он снова передал кому-то поручение. Срочно досье на капитана Скосырева, он работает в одном отделе с капитаном Хрусталевым». На взгляд Меджидова он пояснил. «Этот офицер передал Хрусталеву оружие». «Что еще?» – спросил Вадим Георгиевич трубку. «Значит, ничего не знает. У него есть алиби. Понимаю. Как он вообще себя чувствует? Транспортабелен?» «Тогда обязательно везите его ко мне». Меджидо вдруг подумал, что это чудовищное напряжение последних дней измотало не только Вадима Георгиевича. Он почти физически ощущал, как волнуется другой генерал, передающий сейчас сообщение. Меджидо хорошо понимал состояние обоих. У них фактически под носом неизвестные убийцы, получив информацию из закрытого центра ФСК, убрали контролируемого оперативниками из контрразведки наблюдаемого подопечного. Такие вещи не прощаются. И удача последних часов была, пожалуй, наградой за их целенаправленный поиск. «Сейчас его привезут», — положил трубку Вадим Георгиевич. «Быстро на выезд оперативную группу. Усильте ее ребятами из комендатуры», — приказал он своему секретарю. В Лихортовой их ждет Николай Аркадьевич. «Товарищ генерал», — раздался голос по селектору, дежурного офицер из технического отдела. «Между контрольным объектом и неизвестным только что состоялась беседа». Срочно запись ко мне в кабинет распорядился генерал. Через минуту доставили магнитофон с кассетой. Сначала раздался звонок. Трубку почти сразу сняли. Красивый мужской голос ответил. «Слушаю вас». «Это я». «Да». Чувствовалось, как напрягся хозяин квартиры. «Что там произошло?» «Автомобильная авария». Он увлекся. «Его взяли?» Звонивший обладал характерным глуховатым голосом. «Да». «Где он сейчас?» Лефортово. Туда привозят всех, совершивших автомобильную аварию. А ты не издевайся. Я спрашиваю. Не знаю. У него что-то нашли в автомобиле. Что нашли? Кажется, незарегистрированные игрушки. Они были чистые? Конечно. Врешь, дурак. Ну смотри, тебе же хуже будет. А ты не пугай. Твоего карася поджарили. Об этом слышал? Нет, растерянно произнес Коженевский». И вообще сварили хорошую уху из всей этой рыбешки. Твоя идея была их послать. Они всегда справлялись. В этот раз не получилось. Сута могут тебя пасти. Почему? Твой болтает много. А что мне делать? Отрежь ему язык. Ладно, кончай пугать. Я не пугаю, просто говорю. Ну, смотри сам, больше ко мне не звони, я сам тебя найду. Ладно, ты с этим мешком ничего не имел? Ничего. Ну-ну, смотри, говоривший, положил трубку. «Кто это был?» – спросил Меджидов, когда разговор закончился. «Они смогли это установить?» «Вы установили говорившего?» – позвонил технический отдел генерал. «Конечно, товарищ генерал. Это Ренат Моторин. Он владелец ресторана «Красный петух на Пресне». Оперативная группа сейчас уезжает на место, чтобы взять объект под наблюдение». «Откуда он знает про карася?» – спросил Меджидов. «Опять утечка?» «И про Хрусталева?» «Для хозяина поваров и официанток он знает слишком много». Это мы проверим. Сейчас главное привести Хрусталева, недовольно произнес генерал. Компьютерная распечатка на подполковника Коржиневского Обая. Олег Владимирович Коржиневский родился в 1958 году в городе Астрахань, в 1976-1978 годах проходил службу в рядах в Советской армии в группе западных войск в Германии. В 1978-1980 годах работал в объединении в Торчермет рабочим бригадиром. С 1980 года по направлению был принят на юридический факультет Московского государственного университета, который окончил в 1985 году. С этого времени в органах МВД. Работал инспектором уголовного розыска, следователем, старшим следователем. Дважды получал досрочно очередные воинские звания. С 1992 года начальник отдела инспекции по личному составу МВД России. Отмечен благодарностью министра МВД, приказами по министерству. Награжден орденом Красной Звезды. Отдел Коженевского планировал и проводил оперативно-розыскные мероприятия совместно с работниками Московского управления ФСК. Список лиц, с кем Коженевский был в контакте, прилагается. «Женат. Имеет двоих детей». В отдельном приложении были отмечены и личные качества подполковника – смелый, инициативный, целеустремленный. Успешно завершил порученные им операции по ликвидации преступных групп, сушившихся с органами МВД в Астраханской, Волгоградской, Тверской областях. Хрусталеву привезли прямо в кабинет Вадима Георгиевича под охраной. На него, правда, не одели наручников, но в кабинет вошло сразу три человека, помогавших капитану МВД передвигаться. Тот тяжело ступал, правая нога была забинтована, на лице еще виднелись свежие царапины и кровоподтеки. Вадим Георгиевич отпустил всех, попросил остаться лишь Николая Аркадьевича. Тот, ходя в комнату, недружелюбно кивнул Меджидову и взял стул, сел рядом. Хрустарев понял, что его привезли к очень значительному лицу, если приехавший генерал ФСК будет отчитываться перед хозяином этого кабинета. Несмотря на гул в голове, он внутренне собрался, понимая, что этот визит может обернуться крупными неприятностями в будущем. «Добрый вечер. Вернее, доброе утро», — посмотрев на окно, сказал Вадим Георгиевич. «Извините, что беспокоим вас в такой неврочный час, капитан, но это в интересах вашей собственной безопасности. Я уже все знаю про аварию, но меня интересует главный вопрос — это оружие. Почему капитан Скосарев дал вам его?» Николай Аркадьевич уже успел по телефону сообщить фамилию офицера, передавшего Хрусталеву пистолет. «Не знаю», – растерянно прогрел Хрусталев, – «обычно мы получаем оружие до встречи с агентами». В этот момент, вспомнив что-то, Вадим Георгиевич снова вызвал дежурного по селектору. «Я просил данные на капитана Скосарева», – строго напомнил он. «Простите, товарищ генерал», – раздался виноватый голос. «Мы ищем, но даже в компьютере нет на него данных». Их и не будет, оживился Хрусталев. Скосарев на нелегальном положении руководит нашей агентурой кунцевской группировки. Он там пользуется большим авторитетом. Он выполняет специальные задания, понял Вадим Георгиевич. Подождите, как вы сказали, кунцевская группировка? Он снова соединился с дежурным. Проверьте, в какую группировку уходила банда карася. Хрусталев ничего не понимал. К тому же хотелось спать и даже немного принять перед сном на похмелку, подумал капитан. «Можно у вас попросить воды?» Он уже понял, что его не будут наказывать за аварию погибших ребят и ночную пьянку в Метрополе. Это здесь никого не интересовало. «Принесите нам чай, — распорядился Вадим Георгиевич, — и посмотрите, есть ли что-нибудь в буфете». «Вы не ответили, — продолжал он. — Зачем вам дали это оружие?» «Как обычно», — немного удивился Хрусталев. «Наши нелегалы обычно снабжают сотрудников оружием для успешной работы. Пистолеты обычно бывают незарегистрированные». И мы в свою очередь придаем и другим агентам для выполнения заданий. Я понял, усмехнулся генерал, вам просто нужно чистое оружие. Но на этот раз Косарев вас подвел. Это не совсем чистое оружие. Два дня назад из него был убит наш сотрудник. Я уже знаю, упавшим голосом, ответил Хрусталев. Мне говорил товарищ генерал. Он показал на Николая Аркадьевича. Скосарев работает под своей фамилией? спросил Вадим Георгиевич. Кажется, да. Как его имя, отчество. Валентин Андреевич. Генерал снова вызвал своего офицера по селектору. «Проверьте просто по адресным данным скосарев Валентин Андреевич, где работает, где живет, где находится в данный момент». «Хорошо, товарищ генерал. У нас уже есть данные по группе «Карася». Они действительно входили в Кунцевскую преступную группировку. Карась был одним из паханов этого объединения». «Очень хорошо», — нажал кнопку селектора Вадим Георгиевич, и уже обращаясь к Меджидову, сказал. «Все сходится, Кемал Алиевич, все сходится». — Вы понимаете, — раздался виноватый голос Хрусталева, — я не имел права раскрывать с Скосолева. Просто товарищ генерал сказал, что это очень важно. — Не волнуйтесь, капитан, здесь присутствуют три генерала Федеральной службы контрразведки, и ни один из нас был болтуном никогда не был. Меджидова отметил, что Вадим Георгиевич занес его в свой список. Отметил это и Николай Аркадьевич, слегка нахмурившись. Он не взлюбил Меджидова, так быстро обнаружившего его провинциализм. Из приемной доложили, что принесли завтрак. «Николай Аркадьевич, — попросил генерала Вадим Георгиевича, — пусть наш гость заночует в вашем кабинете. И в пусть на всякий случай сидят наши сотрудники. Покормите заодно и их. А капитаны, я думаю, лишние сто граммов не помешают». «Спасибо, товарищ генерал», — попытался вытянуться Хрусталев. «Идите», — усмехнулся генерал. «Когда они вышли, он посмотрел на Меджидова. Кажется, что-то проясняется». «Почему все-таки он дал ему это оружие?» – спросил Меджидо. «Здесь что-то не сходится». «Этот пистолет не должен был попасть к нам в руки никоим образом. а Он попал слишком быстро и слишком легко. Вы верите в такие удачи?» «Бывает совпадение, но вообще-то вы правы. Я об этом тоже подумал. Может, хотели подставить Хрусталева?» «Для чего?» «Выяснить все можно за 10 минут. Мальчишка, видимо, попал в МВД по протекции, а в особую инспекцию тем более». Я начинаю спобаиваться, рассмеялся Вадим Георгиевич, его дядя, заместитель Ерина. Это было видно с самого начала, пьяный кутеж офицера особой инспекции, да еще с девицами. Он должен был иметь своего покровителя и потом слишком молод для капитана и для сотрудника особой инспекции. Тогда для чего передали это оружие, задал вопрос уже Вадим Георгиевич. Ответа они так и не нашли. За окном уже наступил рассвет следующего дня.